По мере того, как он приближался ко входу в храм, людской говор становился сильнее. Окружающие были вынуждены прижиматься к нему, но отовсюду он слышал ритуальные извинения. «Простите, сэр, я не мог предотвратить этого нарушения вежливости». «Простите, благородный сэр, такого напора толпы я еще не видывал». «Прошу прощения, святой гражданин, какой-то бездельник толкнул меня». Пол не обращал внимания на эти слова, в них не было искренности, только страх перед ветераном свободным. Он думал о том, какой долгий путь отделяет его от дней детства, проведенных в замке Киладана, где ступил он на тропу, приведшую его на эту заполненную народом площадь на планете такой далекой от Киладана, И действительно ли он шел по этой тропе? Он не мог сказать, что когда-нибудь в жизни действовал, повинуясь только одной причине. Мотивы его поступков всегда были сложны, может быть, более сложны, чем когда-либо в человеческой истории. У него была надежда, что он все же может избежать судьбы, которую видит так ясно в конце тропы. Но толпа толкала его вперед, и он испытывал головокружительное ощущение, как будто он заблудился и утратил направление, которого держался всю жизнь. Вместе с толпой вплыл он в портик храма. Голоса здесь звучали приглушенно, запах страха становился сильнее, резкий, потный. Ученики уже начали службу в храме. Их чистое пение перекрывало остальные звуки. Шепот, шелест одежды, шарканье ног, кашель, рассказы о далеких местах, которые посетили жрецы в своем святом трансе. Она ездит на чреве пространства, она ведет сквозь все бури к земле мягких ветров, и хотя мы спим у логова змей, она охраняет наши спящие души. Закрывая пустынный глоуглоб, она прячет нас в прохладной тени. Сверкание ее белых зубов ведет нас в ночи. По прядям ее волос мы поднимаемся в небо, «Сладкий аромат, запах цветов окружает нас, когда она с нами». «Баклава!» – подумал Пол как свободный. «Она может быть и гневной». В порте храма освещали высокие мерцающие трубки, имитирующие пламя свеч. Мерцание вызвало в Поле древние воспоминания, хотя он и понимал, что это сделано намеренно. Это чувство было атовизмом, он его ненавидел. Толпа проплыла вместе с ним через высокие металлические двери в огромный зал, мрачное, угрюмое помещение с мерцающими высоко над головой огнями. В дальнем конце находился ярко освещенный алтарь. За алтарем был виден обманчиво простой экран из черного дерева, украшенные рисунками из мифологии свободных. Скрытые огни создавали эффект радуги. Ученики в семь рядов стояли ниже этого спектрального занавеса – черные рясы, белые лица, открывающиеся в унисон рты. Пол смотрел на окружающих его пилигримов. Неожиданно он почувствовал к ним зависть. Они верили в правду, которую получат здесь, а он — нет. Ему показалось, что они получат здесь нечто такое, в чем ему самому отказано, что-то чудесное и исцеляющее. Он старался протиснуться поближе к алтарю, но кто-то остановил его, взяв за руку, пологлянулся и увидел лицо старика свободного. Сине в синим глаза — под нависшими бровями, а в них – узнавание. В мозгу Пола вспыхнуло имя – Радир, его товарищ по дням съедча. Пол знал, что, окруженный толпой, он абсолютно беззащитен, если Радир действует вместе с заговорщиками и планирует насилие. Старик протиснулся ближе, держа одну руку под платьем. Несомненно, нажимая рукоять крестножа, Пол приготовился отразить нападение. Но старик прошептал: « Мы пойдем с остальными. Это была условная фраза проводника. Пол кивнул. Радир повернулся и посмотрел на алтарь. Она идет с востока, пели ученики. И солнце стоит у нее за спиной. Ей всё открыто. В блеске света ее взгляд ничего не пропустит, ни тьму, ни свет.